Глава тридцать четвертая. Будни. Вернуться в отель оказывается проще, чем я думала. Готовая к длительной пешей прогулке, в семь утра я выхожу из своего номера. На первом этаже останавливает администратор. Он любезно вручает стаканчик с ароматным кофе и сообщает, что на парковке ждет машина. Как выясняется, Рауды прислал ее еще ночью и потребовал у портье, чтобы тот лично усадил меня в салон. В отеле тоже все, как по нотам. К десяти в мой люкс входит Шапокляк и сообщает, что Вероника и Анастасия вернулись в Палангу вместе с Маратом. Остальная команда уехала на автобусе. И лишь она одна, по требованию босса, осталось дожидаться новой участницы группы. Все словно специально для меня. Широкий жест от Леонаса. Очередной подарок к дебюту вместо поцелуя. И большего. Для полного счастья не хватает только, чтобы исчезла и шипокляк. Но здесь удача заканчивается. Спросив, нормально ли я провела ночь, и загадочно хмыкнув в ответ на «да», Алла заказывает в номер «Завтрак» и два капучино. В отличие от других солисток, тебе не нужно возвращаться в Палангу. Репетиции закончены, до начала тура целый месяц. Времени на запись альбома достаточно. Перед этим успеем разобраться и с первым гонораром, и с пиаром. Сухо сообщает она, когда я хватаюсь за чемоданы. Гонораром? У группы еще не было концертов. Вчера мы исполнили лишь три песни. Думаю, Лео уже сообщил, что испытательный срок окончен. Медленно попивая свой кофе, интересуется Алла. Да, я прячу улыбку за салфеткой. Тогда? Ты имеешь право на аванс. Его переведут на карту в течение пары часов. Босс уже дал распоряжение бухгалтерии. А сумма? Какая? Рука с вилкой вздрагивает. В контракте об авансе нет ни строчки. До первого концерта я не могу рассчитывать даже на карманные расходы. Увидишь, когда деньги поступят на счет. Равнодушно отмахивается шипокляк и достает из сумочки какие-то бумаги. В настоящий момент меня больше интересует твоя раскрутка. Да. Беру себя в руки. Леонас объяснил. Так увеличится аудитория всей группы. Верно. У каждой девушки свой имидж и поклонники. Кому-то нравится холодная Веро. Кто-то приходит на концерт только ради Насти и ее декольте до трусов. Алла приспускает очки. Твоя предшественница заманивала скандальным поведением. Скандальным? Настораживаюсь. Последнее время я изучила, наверное, сотню статей о группе. Информации в интернете было хоть отбавляй, но скандалы не упоминались. Карина, вместо которой взяли меня, неплохо пела. Раз в полгода меняла бойфрендов и реже, чем остальные девушки, попадалась в объективы попарации. Каринка была оторвой. Деньги испортили ее очень быстро. Шапокляк нервно передергивает плечами. Она запросто могла станцевать стриптиз на коленях какого-нибудь зрителя из ВИПа или вылить ему на голову воду из вазы для цветов. Просто так я заталкиваю в рот лист салата. Да, из-за этого мы уже два года не ставим возле сцены ни вазы, ни бутылированную воду. Теперь ясно, почему перед концертом Вероника забрала мою воду и швырнула бутылку в урну для мусора. «Мне ведь, правда, не нужно будет подменять Карину еще и в этом?» Я с тоской смотрю в свою тарелку. Завтрак съеден наполовину, а в горло уже ничего не лезет. «Боже упаси! На ее приводы в полицию и на то, чтобы замять выходки в прессе, мы тратили больше, чем эта звезда зарабатывала!» Алла оставляет документы в покое и, не спрашивая разрешения, тянется в сумочку за сигаретами. «Можешь не волноваться!» Тебе не придется трясти трусами перед публикой. Для меня уже готов какой-то план. Я помню, о чем рассказывал Леонас: Райдер, стиль и своя история. Он честно признался, что создание образа – это дело не одного дня. Только почему-то не предупредил, что план уже есть. Вчера ты сама заложила фундамент в свой образ. Настя – полная дура, но можешь сказать ей спасибо за сломанный микрофон. Вместо провала ты добилась фурора, и мы будем полными идиотами, если этим не воспользуемся. А если точнее? Еще не все детали готовы. Я постараюсь разобраться с ними в кратчайшие сроки. Сделав первую затяжку, шипокляк кладет документы в кожаный портфель и довольная откидывается на спинку кресла. Раньше я, вероятно, не обратила бы на это внимания. Шипокляк как шипокляк. но обострившаяся после концерта паранойя дает о себе знать. «Так моим пиаром занимаетесь вы?» «А Лео не сказал?» Я нервно провожу рукой по волосам. «Он должен был что-то сказать?» «Хм, да. Твоим менеджером буду я. Контракт со Star Group позволяет Леонусу назначить исполнителей от своего лица». «Не знаю, какие эмоции отражаются на моем лице». Но Алла резко тушит сигарету и поясняет. «Рауда решил отойти от персональной работы. У него сейчас полно других дел». Она улыбается самой искусственной улыбкой, которую можно представить. «Не беспокойся, Ева. Я хорошо знаю все тонкости, и ты у меня не первая».